Глава третья. «Леди? Леди? Леди? Леди?» По пути домой из гаража я снова и снова прокручивала в голове разговор с Харли, клёвым татуированным механиком с детским лицом. Мало того, что я улыбалась второй день подряд, я улыбалась просто не переставая. Я была за рулем своего собственного мустанга, с блестящими новыми колесами. «Спасибо всем большое!» И у меня сегодня было свидание с самым сексуальным сокиным сыном, какого я видела в жизни. И он назвал меня леди. Леди. Мне это нравилось. Это было так по-взрослому. Сильно. Леди — это кто-то, заслуживающий уважения. А рыцарь всегда называл меня только панк. Панк. Существительное. Жаргон. Первое. Кто-то или что-то несущественное. Второе юный хулиган ракетир третье неопытный юнец четвертое младший гомосексуальный партнер мужского пола Пятое. тюремный жаргон мальчик очень подходяще особенно с учетом того что в тот день когда рыцарь уехал в морской корпус ланс хайтауэр панк-рок предмет моих воздыханий с шестого класса сказал мне что сосал рыцарю все то время что мы с ним встречались То есть рыцарь изменял мне с парнем. И не просто с каким-то парнем, а с тем, в которого я была влюблена до того, как рыцарь ворвался в мое сердце. А еще Лан сказал мне, что единственная причина, по которой я понравилась рыцарю, это то, что я выгляжу как мальчик. Как панк. Взглянув в зеркало заднего вида, я громко вздохнула, понимая, что мои волосы с того времени не выросли чудесным образом сантиметров на сорок прошлой осенью я сбрила их почти наголо, оставив только челку и две длинные пряди по бокам. Все это в попытке обратить на себя внимание Ланса. Очевидно, мой план сработал как-то не так. Вместо Ланса меня заметил Рональд-рыцарь Макнайт, единственный в нашей школе скинхэт. Он месяцами преследовал меня, доставал, разогнал всех моих друзей и в конце концов вынудил меня полюбить его. Когда я влюбилась влюбилась сильно. И когда я уже была готова поднести ему себя на тарелочке, рыцарь оттолкнул меня. Захлопнув дверь, он в одночасье превратился из моей любви в моего мучителя. Он игнорировал меня, оскорблял, даже применял ко мне физическую агрессию, а потом взял и записался в морской десант, чтобы спасти меня от отсутствия самоконтроля. С его отъезда прошло три недели — Эти три недели каким-то образом ощущались и как три дня, и как три десятилетия одновременно. Я смирилась с тем, что все кончено. Это было задолго до отъезда рыцаря в тренировочный лагерь. Но то, чего я не могла принять, что продолжало грызть меня изнутри, это вопрос о том, изменял мне рыцарь или нет. Я хотела понимать, что мне чувствовать. Скучать мне по рыцарю или ненавидеть его? Он действительно изменял мне... Или Ланс все это придумал? Лансу нельзя было особо доверять. Да что уж, он был злобным мелким выпендрёжником. Но, если честно, я отчасти надеялась, что он сказал правду. И тогда я для разнообразия могла бы злиться. Потому что я уже чертовски устала грустить. Я подъехала и, притормозив возле голубого почтового ящика рядом с почтой, вытащила из своей бесформенной пушистой сумки леопардовой расцветки помятый конверт адресованный рекруту Рональду Макнайту. И замерла в нерешительности, глядя на письмо. Порвать его, как предлагала мама, или же сказать «хрен с ним». Как бы мне не хотелось совсем покончить, было страшно отправлять письмо. Я знала, что от этих моих слов рыцарь взбесится. По-настоящему. А когда Рональд Макнайт впадал в бешенство, люди вокруг страдали. И исчезали. Людям разбивали головы бейсбольной битой. Гудок, раздавшийся позади, испугал меня, и мое тело среагировало машинально. Левая рука высунулась в окно и швырнула тикающую бомбу в прорезь почтового ящика. Левая нога выжила сцепление, правая нога надавила на газ, но моя координация была настолько слабой, что машина скакнула вперед, дико затряслась и заглохла. Почти так же, как мое сердце, когда я поняла, какую херню только что сотворила. «Рекрут Рональд Макнайт». Отдел рекрутов морского корпуса 283, Бульвар де Франс, Пэрис-Айленд, Юка, 29905. 22 июня 1998. Дорогой рыцарь, Пэк дала мне твой адрес. Надеюсь, ты не против? Вообще-то мне насрать, против ты или нет. Я тебя больше не боюсь, потому что тебя ни хрена тут нету. Ты уехал в морской корпус служить своей стране и беречь меня от жизни с тобой, верно? Ты же мне так сказал. Ну, а Ланс Хайтаур рассказал мне тут другую историю, которая началась с того, что ты давал ему сосать свой член на студенческой парковке. Окончилась тем, что ты отлупил его в клочья и устроил так, чтобы на следующий день его исключили из школы. Я всегда подозревала, что это ты его заложил. Я думала это потому, что ты разозлился из-за того, что он давал мне мед». «Но это ведь не имело отношения ко мне, да? Ты хотел убрать Ланса, чтобы не вспоминать о том, что ты с ним делал. Я сперва не хотела в это верить. Но чем больше я думала, тем больше все это имело смысл. Ты всегда говорил, что Ланс гей, даже до того, как он признался. Я видела вас в тот день вдвоем на парковке. И в тот же день избил его. Ты принимал стероиды, водил свой жуткий грузовик и одевался как скинхед». Ты поступил в десант. Ты все время боролся со своей сущностью, пряча это под всевозможными мужскими штуками, которые только мог придумать. А когда все это не сработало, ты убежал от этого всего. Мне все равно, гей, ты, би или просто ни хрена не понимаешь. Дело не в этом. Дело в том, что кто бы ты ни был, ты скрывал это от меня. Ты заставил меня поверить, что то, что у нас было, было настоящим. Но это все была иллюзией, верно? Ты никогда меня не любил. Ты мне врал. Ты мной манипулировал. Ты превратил мою жизнь в ад. А теперь я узнала, что ты мне еще и изменял. Я не жду от тебя объяснений. Я даже не хочу их. Я уверена, что бы ты ни сказал, это все равно снова будет чертово вранье. Я просто хочу, чтобы ты знал, что я, наконец, знаю правду. Может, теперь это не будет так дико болеть. Счастливо. Биби.